Глава двадцать восьмая. На минуту я теряю дар речи. Нора, Нора, ты меня слышишь? Черт, прервалась, что ли? Я слышу, оглушенно говорю я. Я просто... Господи. Извини, что вот так ошарашила, но лучше, чтобы ты узнала от меня, чем от сестер или полиции. Ее сейчас везут в ту же больницу. Кошмар какой. Она выживет? «По идее, должна. Я нашла ее в ванной, тут, в гостинице. Она все эти дни была не в себе, я не понимала, что все настолько... Я...» Голос у нее потрясенный, и я впервые задумываюсь о том, под каким давлением должны были находиться остальные, Нина, Фло и Том, пока мы с Клэр валялись в больнице. Наверняка их допрашивали круглые сутки. «Еще повезло, что я вернулась не так поздно, как предполагала», — говорила Нина. Я должна была заметить, должна была раньше понять. Ты не виновата. Нора, я врач или покурить вышла? Да, душевное здоровье не мой профиль, но основы-то надо помнить, нас же учили, чёрт. Я должна была это предвидеть. Она выживет? Не знаю. Она выпила горсть снотворного, валиум, целую упаковку парацетамола и запила всё это дело вискарём. Больше всего меня в этом наборе волнует парацетамол. Та еще дрянь, когда с алкоголем и в таких количествах. Можешь очнуться в больнице прямо-таки огурцом, а через двое суток у тебя откажет печень, как раз когда ты решишь, что погорячилась, и жизнь вообще неплохая штука». «Господи, бедная Фло, записку не оставила?» «Оставила, больше не могу». «Ты думаешь, у меня язык не поворачивается задать этот вопрос?» «Что у нее совесть нечиста?» Я почти слышу, как Нина пожимает плечами. «Не знаю. В любом случае ружьё было в руках у неё. Наверняка Роберт с Ламар по основательно проехались». «А где она таблетки раздобыла?» «Ей прописали диазепам памы снотворное. А она... нам...» «За да все мы пережили сильный стресс, Нора». Я закрываю глаза. «Мне тут хорошо в своём уютном коконе неведения, а Фло все эти дни сходила с ума». «Так хотела сделать для Клэр идеальный девишник медленно говорю я. «Знаю. Поверь, она только об этом и говорила. Круглые сутки ревела и обвиняла себя во всем, что случилось». «А что случилось, Нина? Ты можешь мне объяснить?» Я замечаю, что до боли в пальцах вцепилась в белую пластиковую трубку. Ламар уверена, что это предумышленное убийство. «Мне задают странные вопросы о моем телефоне». «Допрашивают по всей форме, с диктофоном, с зачитыванием прав и всем прочим. Я подозреваемая». «Мы все подозреваемые», — устало отвечает Нина. «Мы находились в доме, где был застрелен человек, так что подозревают не только тебя. И как меня это задолбало, кто бы только знал. Я очень скучаю по джесс, уже и соображать не могу. на хрена мы с тобой вообще на это подписались?» Голос у нее совершенно вымотанный. У меня перед глазами встает картина. Нина и Том одиноко сидят каждый в своем гостиничном номере и ждут, ждут допросов, ответов, вестей о Фло и Клэр. Ее попросили не уезжать из Нортумберленда. Она здесь тоже застряла, как и я. Мы все в ловушке случившегося. «Слушай, давай закругляться», — говорит Нина. «Я тут завела копеечный мобильник с тарифом по предоплате. Боюсь, что вот-вот деньги на нем кончатся». Сейчас только еще раз наберу пост, оставлю им свой номер, чтобы вызвали меня, когда тебя надо будет забирать. Хорошо. Я кашляю, надеясь спрятать слезы в голосе. Ты береги себя, ладно? И не переживай по поводу Фло. Все будет хорошо. Сомневаюсь. Видала я случаи передозировки парацетамола, так что осознаю перспективы. Но спасибо, что пытаешься меня утешить. И Нора... Она замолкает. Что? «Нет, ничего, глупо этим тебя долбить. Проехали». договори да уже». «Ну, короче, постарайся вспомнить, что с вами было в лесу. На этом много завязано». И она добавила с нервным смешком. «Никакого давления». Я тоже усмехнулась. «Ага, пока, Нина». «Пока». Она вешает трубку, и я тру лицо. «Никакого давления». «Хорошая шутка». Мы с ней обе знаем, под каким мы тут все давлением. Я должна вспомнить, должна вспомнить. И, закрыв глаза, я пытаюсь изо всех сил. Я просыпаюсь от того, что кто-то трясет меня за плечо. нора Я моргаю и пытаюсь сообразить, где я и что от меня хотят. Надо мной стоит Ламар. — Который час? — спрашиваю я заплетающимся языком. — Почти двенадцать сухо отвечает она. На её лице не намёка на улыбку. Она вообще выглядит сегодня весьма угрожающе. За спиной у неё возвышается констебль Робертс и неподвижно смотрит на меня. Словно он родился таким, с кислой миной и карандашом в руке. Невозможно представить его качающим ребёнка или целующим любимую. «Мы хотим задать вам ещё несколько вопросов», сообщает Ламар. «Вам дать минуту?» «Нет-нет, я готова». Я трясу головой, стараясь проснуться. ломар внимательно наблюдает, потом включает диктофон, снова зачитывает мои права и протягивает мне лист бумаги. «Нора, я попрошу вас прочесть это вслух. Это электронные письма и сообщения, отправленные с вашего телефона и телефона Джеймса в последние несколько дней». Я сажусь повыше, протираю сонные глаза, пытаюсь сфокусировать взгляд на мелком шрифте. Длинный список сообщений. Над каждым номер и имя отправителя, дата, время и еще какой-то набор цифр. Вероятно, координаты GPS. Первое сообщение отправлено с моего номера в пятницу в 16.52. Леонора Шоу. Джеймс, это я, Лео. Лео Шоу. Джеймс Купер. лео «Господи, это правда ты?» Леонора Шоу. «Да, мне надо тебя увидеть. Я на девишнике у Клэр. Ты можешь приехать? Это очень важно». Джеймс Купер. «Ты серьезно?» Джеймс Купер. «Клэр тебе сказала?» Леонора Шоу. «Да, пожалуйста, приезжай. Не могу объяснить по телефону, но мне очень нужно с тобой поговорить». Джеймс Купер. «Это правда срочно? До возвращения в Лондон не подождет?» Леонора Шоу. «Пожалуйста, я никогда тебя ни о чем не просила, и ты у меня в долгу. Завтра, в воскресенье уже поздно». Ответ от Джеймса пришел только в 23.44. Джеймс Купер. «У меня завтра два спектакля, с утра и вечером, закончу не раньше одиннадцати. Ехать на машине больше пяти часов, то есть я буду среди ночи. Тебе это правда очень нужно?» Суббота, 7.21. Леонора Шоу. Да. Суббота, 14.32. Джеймс Купер. Окей. Леонора Шоу. Спасибо, машину оставь на дороге. В дом заходи через дверь кухни, и я оставлю ее открытой. Моя комната наверху, вторая дверь справа. Все объясню, когда приедешь. Еще одна долгая пауза, и в 17.54 ответ, который чуть не разбивает мне сердце. Джеймс Купер. «Окей. Лео, прости меня. За все». А потом еще в 23.18. «Джеймс Купер. Я еду». И на этом переписка заканчивается. На последних строках голос у меня начинает срываться, в глазах стоят слезы. Допрашиваемая закончила читать транскрипт, негромко произносит Ламар в диктофон. «Вы можете объяснить это, Нора?» «Вы думали, что мы ничего не найдем?» «Удалять сообщения было бесполезно. Мы взяли их с сервера». «Я не...» Сделав глубокий вдох, я заставляю себя говорить. «Я ничего не отправляла». «Вы серьезно?» «Это даже не вопрос, это констатация факта». «Да, я серьезно!» Начинаю оправдываться я, уже понимая тщетность своих усилий. «Вы должны мне поверить, это отправил кто-то другой». «Может, мою сим-карту клонировали?» «Нора, мы это часто слышим. Сообщения отправлены с вашего телефона. Время отправки соответствует вашим пробежкам по лесу и поездке на стрельбище». «Я не брала телефон на пробежке». Геолокация четко показывает, что телефон поймал сеть вне дома, на вершине холма. «Я не отправляла этих сообщений», безнадежно повторяю я. Мне хочется заползти под одеяло и накрыться подушкой. Ламар возвышается надо мной во весь рост. На этот раз никакого панибратского сидения на кровати. Лицо у нее застывшее, как у статуи. Я вижу в нем сочувствие и в то же время незнакомую отстраненную суровость, которой прежде не замечала. Как у ангела, только не милосердия а возмездие. «Также мы завершили анализ машины Клэр и знаем, что произошло». «Что?» «Я стараюсь не паниковать, но голос у меня дрожит и срывается. Они знают... Они знают что-то, о чем не знаю я». «Клэр вас подобрала. Машина выехала на дорогу и набрала скорость. И тогда вы попытались отобрать у Клэр руль. Машина вылетела на обочину». «Нет». «На руле ваши отпечатки, много, по всей поверхности. У вас на руках царапины, ногти обломаны. У нее такие же. Вы подрались, у нее под ногтями фрагменты вашей кожи». «Нет». И тут же у меня перед глазами вспыхивает картина, словно кошмарная наяву. Перепуганное лицо Клэр, освещенное зелеными огоньками приборной панели, наши сцепившиеся руки. «Нет», — повторяю я, всхлипывая. «Что я наделала?» Джеймс спросил, сказала ли вам Клэр. «О чем? Что она выходит замуж за него?» «Я не могу говорить, только мотаю головой». «Допрашиваемая качает головой», — мрачно комментирует Робертс в диктофон. «Ламар не собирается оставлять меня в покое. Тем не менее, от Фло мы знаем, что сначала Клэр скрыла от вас этот факт, и попросила ее не афишировать личность жениха. Клэр хотела, чтобы вы узнали уже на девичнике. Так ведь? Господи. После разрыва с Джеймсом у вас не было ни с кем отношений, правильно? Нет, нет, нет. Вы были им одержимы. Клэр не хотела вам сообщать, потому что боялась вашей реакции. И не напрасно, правда же? «Когда закончится этот кошмар?» «Вы узнали, заманили Джеймса в дом и застрелили». «Я должна ответить. Я должна хоть что-то ответить. Пусть Ламар замолчит, пусть перестанет осыпать меня обвинениями своим карамельным голосом». «Это правда, Нора?» — спрашивает она мягко и, наконец, садится на край моей кровати, протягивая мне руку. «Так все и было». Сквозь слезы я вижу ее лицо, добрые глаза, огромные серьги, слишком тяжелые для такой изящной шеи. Я слышу треск и шуршание диктофона и обретаю дар речи. Я прошу предоставить мне адвоката.